Глава 16. «Олег, иди сюда!» — крикнула Рита. Пройдя на нос, он встал возле девушки, взглянул в направлении ее вытянутой руки. «Что такое?» «Смотри, эта лодка явно идет нам на перехват!» Посмотрев повнимательнее, он кивнул. «Так и есть! Там всего семь человек, они не представляют для нас опасности, а кроме того, местные воды неблагоприятны для пиратов. «Скорее всего, они просто направляются к противоположному берегу». «Хозяин!» — послышалось из-за спины. Поморщившись, он обернулся. Эрон, предводитель шестерки арков, так и не привык к свободе, что было немудрено. Гладиаторов воспитывали с детских лет. Он не знал другой жизни и называл Олега только так. «Что тебе?» «В этой лодке арки!» «И что это значит?» — насторожился Олег. «Опасности нет, они наши друзья. Ты говорил, что вам нужны хорошие бойцы. Можешь взять их себе на службу». «Они что, сбежали?» – скинулся Олег. «Да», – признался Эрон. Олег уже знал, что свободный арк – явление из области фантастики. Даже тяжело искалеченных тщательно лечили из-за высокой ценности и не отпускали, оставляя привратниками или наставниками». Их готовили в маленькой горной стране вблизи границы со смертоносным гриндиром. У тамошних жителей не было никакой другой ценности. Вся их экономика базировалась на торговле подготовленными гладиаторами. На руки и лицо наносили специальную татуировку. Спутать потом подобного раба с обычным человеком было невозможно. Торговля подобным товаром шла через хамир. Деньги шли немалые, лучших гладиаторов нигде не готовили. Местные власти ревностно следили за тем, чтобы арки не сбегали. Без хозяина их не выпускали за стены городов и задерживали на дорогах. Но все равно такое явление имело место. Таможенная стража проверяла всех. Татуированных рабов без документов задерживали, их соучастников наказывали. Алекс сразу понял, что его пытаются втянуть в криминальное дело, и угрюмо посмотрел на Ирона. «Зачем ты это сделал?» «Это наши друзья. Если они останутся, то погибнут на потехе толпе. Вы идете в опасные земли, если мы и погибнем, то в этом будет смысл». Лупец. Нам придется идти через таможню, мимо сторожевых кораблей, не пройти даже ночью». «Они нас быстро догонят!» Рон кивнул. «Я знаю, но все пройдет хорошо. У тебя есть выправленная купчая на шесть арков. Остальных можно облачить в кожаные доспехи с наручами, надеть шлемы. Таможенник посмотрит бумаги и не станет проверять твоих солдат. Тот, у кого есть нормальная купчая, не станет связываться с беглецами». «Я не знаю, кто с ними будет связываться и без нее». «Всякое бывает. Хозяин, требуется только твое согласие. Я говорил с друзьями, они будут служить верно. Ты не пожалеешь о своей доброте». Олег думал недолго. Зарабатывать неприятности не хотелось, но план был действительно неплох. Никто не станет обыскивать людей в поисках татуировок, а купче у него в порядке, Тис ее выправил на совесть. Там стоит множество угрожающих печатей. Семеро крепких бойцов не помешают. На обратном пути может произойти что угодно. Ладно, мы возьмем их на борт. Тем более, я думаю, что возврата им нет. Это так, согласился Ирон. Они сбежали из рыночного загона. Это непросто. Скорее всего, им пришлось убить надзирателей. Так оно и оказалось. Вопреки опасениям, Таможенный досмотр прошел без малейших проблем. Чиновник был мрачен, говорил скупо. Олег заподозрил, что его плохое настроение вызвано тем обстоятельством, что на выезде из страны пошлину скупцов не брали, и предложил ему небольшой денежный подарок. После этого служивый человек расцвел, как майский ландыш, мельком проглядел купчую, быстро отпустил корабль, пожелав удачного плавания и всяческих благ. «Цивилизованные земли кончились. Дальше придется идти меж берегов, охваченных войной. В тот раз без приключений не обошлось. Кто знает, чем все закончится сейчас, ведь дорога вверх по течению займет еще больше времени». Но, как ни странно, пираты их не побеспокоили. Правда, Олег позаботился о мерах безопасности. На палубе постоянно дежурило 12 бойцов в полном вооружении». Еще в Марконе он догадался закупить массу полезных вещей. Недорогие кожаные доспехи, хорошие луки, копья. Местные пираты, издалека разглядев, что Арго не столь легкая добыча, в схватку не ввязывались. Один раз за ними погналась небольшая галера, но в полукилометре остановилась, ушла назад. Причина такого поступка была непонятной, но кто знает, что тут за порядки или правила. Самое главное, за 9 дней пути не пришлось выпустить ни одной стрелы. Несколько раз замечали следы войны. Выжженные деревни, горящий деревянный замок на холме, однажды видели крупное войско. Не менее тысячи пехотинцев следовали за отрядом из полусотни всадников. Расстояние было велико, но различались флаги и блеск металла. Кто это был, осталось тайной. В местной Геральдике путешественники не разбирались. К вечеру девятого дня достигли порогов. Здесь пришлось повозиться. Течение на подходе к ним было солидным. На весла пришлось поставить по два человека. Перегруженный корабль слушался плохо. Олег уже думал, что придется приставать ниже, теряя лишние дни на Волок. Но тут им улыбнулась удача. Подул попутный ветер. Арго уткнулся в мель, дальше пришлось попотеть, снимая с него груз. Берег был крутой, даже усиленная отремонтированная лебедка не могла вытащить его на сушу. Это удалось проделать только около полудня следующего дня. Бревна, заготовленные в прошлый раз, остались на месте. Большинство из них были пригодны для дальнейшего использования, так что рубкой леса заниматься не пришлось. Олег надеялся, что если все будет хорошо, На преодоление порогов уйдет не более полутора недель. С прошлого раза они стали опытнее. Кроме того, их команда пополнилась сильными бойцами. С их помощью корабль можно будет перетаскивать быстрее. Так поначалу и оказалось. Целых два дня все шло просто замечательно. Арго продвигался с завидной скоростью. На третий день полоса везения закончилась. Сперва пошел дождь, причем сказано это было очень мягко. Такого Олег еще никогда не видел. Небо затянуло свинцово-черными тучами. Потом без предупреждения обрушился настоящий водопад. Нечего было и думать о работе. Перетаскивание корабля и грузов пришлось прекратить. Судно не было приспособлено под такое буйство стихии. Настил верхней палубы протекал приходилось постоянно вычерпывать воду из трюма, спасая груз от влаги. Если бы паук не надоумел разложить поверх паруса, то многие товары пришли бы в негодность. Этот потоп длился два дня, но и после этого стихия не успокоилась, просто дождь стал потише. Путешественники продолжили работу, но она резко замедлилась. Ноги скользили по камням, все было мокрым, Один из-за другим люди начинали кашлять, лекарь сбился с ног, помогая простуженным. Все сухие русла и промоины заполнились водой, перетаскивать через них корабль было непросто. Млиш ничего утешительного сообщить не мог. По его словам, такая погода свидетельствует о приближении зимы. Она характерна для многих стран, расположенных на широте среднего течения Фреоны. «Правда, бывают годы, когда такого потопа нет, но, к сожалению, им не повезло. Дожди могут продлиться до самого снега. Если так произойдет, дальнейший путь превратится в кошмар». Оценив скорость работы, Олег уныло констатировал, что если погода не улучшится, им придется перетаскивать судно не менее 20 дней. Учитывая, что до конца двухмесячного контрольного срока оставалось 10 дней, дела плохи. Ведь от порогов придется еще подниматься вверх. В прошлый раз этот путь занял 5 дней. Но тогда они шли вниз по реке. Путешествие угрожало здорово затянуться. Заслышав удар по гонгу, Аня набросила на голову кусок оленей шкуры, открыла дверь и шагнула под струи дождя. Держась подальше от потоков воды, срывающихся с крыш, добралась до угловой вышки поломанной лестницы, забралась наверх. Ночной наблюдатель устало кивнул, снял меховую накидку, отправился отдыхать, сдав пост сменщице. Аня стряхнула воду со шкуры, повесила ее на поручни. Здесь дождь не страшен, наблюдательная площадка прикрыта хорошим навесом, быстро облачившись в накидку, оставленную предшественником. Посмотрев по сторонам, девушка убедилась, что со вчерашнего дня здесь ничего не изменилось. Видимость по-прежнему была отвратительной. Невозможно было разобрать лица наблюдателя на второй вышке, хотя до нее было менее сотни метров. Собственно говоря, кроме поселка и его ближайших окрестностей, Увидеть что-либо было очень проблематично. Аня могла различить речное мелководье, но смутно через дымку водных струй. Даже когда дождь ненадолго стихал, положение не слишком улучшалось. Воздух был настолько напитан влагой, что туман не исчезал, просто становился чуть прозрачней. Поежившись, Аня подумала, что через неделю стоять на посту будет уже не в моготу, Не поможет и накидка. Оленья шкура теплая, но жестковатая, оставляет множество щелей, куда немедленно проникает пронизывающая сырость. С каждым днем становилось все холодней. На вышке это чувствовалось даже носом. Во всех домах и хижинах подтапливали печки, весь дым шел кверху. В поселке сейчас было около трех сотен человек. Такое количество людей не обеспечить меховой одеждой. Охотники старались вовсю, но, увы, столько им добыть не под силу. Даже мяса не хватало, а основу рациона составляла постылившая рыба. Все с нетерпением ждали возвращения корабля, надеясь получить теплую одежду. Без нее скоро невозможно будет выйти на улицу. Подумав о корабле, Аня не сдержала невольной улыбки, вспомнив об Олеге. Девушка была уверена, что с ним ничего не случится. У этого парня всегда все получалось, вот и сейчас. Его ждут со дня на день. Аня не верила, что он мог ее забыть за два месяца. Если Олег так же соскучился, как она, то должен лететь сюда на крыльях. Кто знает, может он появится сейчас, во время ее дежурства. «С каким наслаждением она подаст сигнал!» Плохо только, что ее нельзя будет прийти на новенькую пристань. Наблюдателю запрещено покидать пост. Но ничего, все равно она разглядит Олега, когда он будет спускаться по сходням. Желание увидеть подходящий корабль было столь велико, что она и в самом деле различила темный силуэт, проходящий мимо острова, не веря своим глазам, Она вспомнила науку Олега, прижала ладони к ушам, сложив их лодочкой. Примитивный акустический локатор сработал. Девушка отчетливо различила равномерный скрип у ключин. Едва не рассмеявшись от бурной радости, она подхватила, было, начала отбивать сдвоенные сигналы, поднимая тревогу. На соседней вышке засуетился часовой. Вертясь во все стороны, он явно ничего не видел. Внизу замелькали фигурки бойцов, занятых на дежурстве Они поспешно занимали свои места Заскрипела лестница Вскоре показался источник шума, предводитель островитян Забравшись на площадку, Добрыня взволнованно поинтересовался Что за шум? «Корабль!» — радостно ответила девушка «Где?» «Не знаю, мимо прошел, вниз по течению» Добрыня помахал рукой второму часовому Тот в ответ недоуменно пожал плечами. Нахмурившись, здоровяк заявил, похоже, тебе померещилось. Нет, решительно заявила девушка, я уверена. Это Олег, по времени они как раз должны вернуться. Они никому ничего не должны. У тебя уже галлюцинации на почве отсутствия мужского внимания. Ты что-то с этим делай, а то опять весь поселок поднимешь. «Это вам мужского внимания не хватает», – спокойно констатировала Аня. «Послушайте, если не верите. Азили сделайте вот так». Недоверчиво хмурясь, Добрыня все же послушался советов девчонки. До этого случая она никогда не поднимала ложную тревогу. Он считал Аню лучшей наблюдательницей, хотя ее манера нести дежурство иногда сводила его с ума. Девушка выстаивала свои часы с самым легкомысленным видом, подолгу смотрела в одну сторону, игнорируя остальные, или вообще начинала изучать небеса. А уж после ухода корабля большая часть ее внимания сосредотачивалась на юге. Она не могла дождаться возвращения своего ненаглядного капитана. В общем, казалось, что толку с нее никакого, но нет. Несмотря ни на что, «Аня ни разу не пропустила ничего интересного. В ее дежурство можно не беспокоиться, неожиданного нападения не будет». Прислушавшись с помощью сложенных ладоней, он удивленно заявил. «Точно! Уключены, скрипят! Ну, я же вам говорила!» «Да тихо ты! Больно много скрипу, там не один корабль!» «Аня замерла, прислушалась. Так и есть!» Где-то в дождливой дымке двигались корабли. Столько шума аргос создать не мог. Определить их количество было невозможно, но она почему-то решила, что их три. Склонившись к Добрыне, девушка тихо шепнула. «Может, Олег привел новые корабли?» «От него этого ожидать можно», — согласился здоровяк. «Но вряд ли. Эти корабли пошли вниз по течению. Олег бы так делать не стал». «А вдруг он заблудился из-за дождя?» – встревожила Сяня. «Нет, этого не может быть. Ты подала сигнал гонгам, его слышно очень далеко. Кроме того, на кораблях легко почуют запах дыма, он стелится над рекой. Наши ребята уже бы подали ответный сигнал. Нет, это чужаки!» К разочарованию Ани командир оказался прав. Корабли удалились вниз по течению. Скрип уключен, быстро затих и больше не возобновлялся. Кто бы это бы ни был, островитяне не узнали. Подробный допрос наблюдательницы ничего не дал. Кроме смутного пятна, девушка ничего не разглядела. Происшествие было странным. Такого еще никогда не было. Если это люди то почему не подошли к острову хотя бы из любопытства, а враги попытались бы напасть или хотя бы провести разведку. В общем, сплошные загадки, без решения. Добрыня опасался, что неизвестные корабли столкнутся с Арго. Кроме того, если они не собираются преодолевать Волок, то через некоторое время вернутся назад, и кто знает, вдруг это сильные враги. В таком случае они не упустят возможности устроить какую-нибудь пакость. Хуже всего, если противник застанет корабль «Островитян» на Волоке, там он почти беззащитен.